Глава 32. Для ужина Бет выбрала кафе «Милана», один из самых известных вашингтонских ресторанов, куда люди приходили на других посмотреть и себя показать в голливудском стиле. Застекленная стена ресторана выходила на тихую улочку, хотя этим вечером она была сплошь заставлена прокатными лимузинами и черными чиновничьими внедорожниками. Бар выходил прямо в зал ресторана, поэтому там было немного шумно, но благодаря высокому положению Бет для нее припасли столик в углу, едва ли не самые тихий в заведении. Она сменила форму на юбку по колено и белую блузку, открытую на шее. Светлые волосы рассыпались по плечам, форменную обувь заменили черные туфли на каблуке. Большая часть ее охраны осталась снаружи, однако двое вооруженных полицейских в штатском стояли у бара, попивая имбирный эль. Мейс с ревом подъехала к ресторану на своем дукате, сдернула шлем и скользнула внутрь, пройдя мимо компании мужчин в костюмах и их наемных подружек, от чего дыхание зашкалил бы любой алкотестер. Мейс следила за компанией, пока та устраивалась в белом хамере, за рулем которого сидел трезвый мужчина в черном костюме. Мейс оглядела зал, увидела, как ей машет сестра, села и задвинула под стол шлем. Скатерть была белой и накрахмаленной, запахи, доносящиеся из кухни, приятными, а посетители представляли собой интересную смесь молодых, зрелых и пожилых людей – в костюмах, джинсах, кроссовках и туфлях на шпильках. — Ты симпатично нарядилась, — заметила Мэйс. Бет улыбнулась и оглядела одежду сестры. Черные брюки, серый джемпер с низким треугольным вырезом и босоножки на высоком каблуке. — Прошлась сегодня по магазинам? — Ага, ты же сама говорила, что я похудела. — А каблуки не мешают переключать передачи? — я просто пропускаю четное. Подошел официант, и Бет заказала два бокала вина. Когда тот отошел, она сказала, «Раз ты платишь, да еще и за рулем, давай не будем налегать на вино, к тому же здесь довольно дорого. Звучит неплохо. Я так понимаю, ты сегодня не при оружии. Нет, раз я пью спиртное. Политика управления не изменилась. А ты еще носишь сороковой калибр или 26-й глок?» «Двадцать 26 шестой, тот же, что и на службе». Приятно, наверное. Мэйс, нет ничего приятного в том, чтобы носить оружие. Это необходимость, вызванная нашей работой. Твоей работой. Ну, сегодня вечером мы обе без оружия. Когда принесли вино, сестры чокнулись, и Бет сказала, за то, чтобы сестры Перри не разлучались еще много и много лет. К Мэйс вернулось хорошее настроение. Вот за это я выпью с удовольствием. Бет посмотрел на нее поверх бокала. «Значит, твой дружок Кингман нашел ключ в книге, которую ему послала Толливер». Мейс проживала кусочек хлеба с оливками и попыталась изобразить удивление. «Серьезно? Ключ к чему? Мы не знаем». «Отпечатки? Да». «Толливер?» «И снова да. А откуда ты знаешь?» «Если она его отправила, ей пришлось за него браться». «А зачем ты сегодня заезжала к этому слезняку Биндеру?» Мейс отпила полбокала вина, потом поставила его на стол. «Бет, ты отправила за мной слежку?» «Я бы не стала называть это слежкой». «И какой хренью ты бы это назвала?» «Я держала тебя под присмотром». «Присмотром? Неужели мир за эти два года так изменился, что за мной нужно присматривать?» «Бет». Сестры обернулись и увидели стоящего рядом мэра, за которым выстроилась его свита. Мэр был молод, неплохо выглядел и, по большому счету, хорошо работал на благо города. Однако он был хитрым политиканом, и личность, о которой он беспокоился больше всего, каждое утро смотрел на него из зеркала. «Привет, мэр, помните мою сестру?» Они пожали друг другу руки, мэр наклонился и негромко сказал «Рад вас видеть». Дайте знать, если могу чем-то помочь. Именно так. Берегите себя и держитесь подальше от неприятностей. Все эти фразы произносились без паусы настолько плавно, что Мейс засомневалась. Перевел ли мужчина хоть раз дыхание, и слышит ли он, что именно говорит. Мэр выпрямился: Выбрались на девишник, верно? Вроде того, ответила Бет, превосходно. Как наши дела, Столивер? Вам звонили. Мне всегда звонят, но я знаю, на какие звонки нужно обращать внимание. И такие были. Ну, просто держите меня в курсе. У нас есть прогресс. Как только я буду знать больше, тут же сообщу вам. Очень хорошо. А что с тем другим делом? О, верно. Простите, не мой уровень. Мэр повернулся и ушел так же быстро, как появился Его помощники последовали за своим вождем, продолжая разговаривать по телефону, несомненно, с очень важными людьми. «Этот парень будет сидеть в своем кресле всю жизнь», — заметила Мейс. «Определенно намного дольше меня», — согласилась Бет. «Итак, вернемся к присмотру». Бет игриво собрала глаза в кучку. «Я думала, это празднование. Отлично. Но мне нужен еще бокал вина, чтобы...» Отпраздновать присмотр? Нет, одного достаточно. А еще тебе придется хорошенько поесть, вдоволь подышать свежим воздухом и только потом садиться на мотоцикл. И все это время я думала, что мамочка живет за Мидлбергом. Мейс, пожалуйста. Я больше не буду тебя смущать. Я не о том. Вождение в нетрезвом состоянии отправит тебя обратно. Тогда давай сделаем заказ, а то я напьюсь, и тебе придется проводить тест на трезвость прямо за столом. Еда была превосходной, обслуживание заботливым, а люди, подходившие поздороваться с шефом, всего из десяток не больше, были вполне вежливы, если только не жаловались или подхвалимствовали. «Ты популярно заметила Мейс. «Могу представить, что здесь творилось бы, если б ты была в форме? Возможно, я слишком популярна. Что?» «Пока не смотри туда, но к нам идет наш любимый прокурор». «Вот черт! А во мне всего один бокал вина и не грана запрещенных веществ за весь день». Они обернулись навстречу Мони Данфорд, которая уверенным шагом шла к их столику.